Рекс Стаут. Тройной риск. Читает Павел Конышев. Не рой другому яму. Глава первая. «Наш племянник Артур был юношей романтического склада», произнесла миссис Бенджамин Реккел, едва разлепив тонкие строгие губы. Он полагал, что быть коммунистом — это очень романтично. Нира Вульф, расположившийся за своим столом в кресле, способном выдержать его вес в одну седьмую тонны, хмуро взирал на нее. Я же на своем месте, вооруженный блокнотом и ручкой, позволил себе тайком ухмыльнуться, не без талики сочувствия. Разгневанный до да нельзя Вульф, тем не менее пытался держать себя в руках. Сегодня утром секретарь Реккел Импортинг Компани договорился со мной по телефону, что глава их фирмы нанесет визит на западную 35-ю улицу, где на первом этаже старого особняка из бурого песчаника и располагается наш кабинет. Однако о том, что мистер Реккел явится в сопровождении супруги, и речи не шло. А теперь супруга эта, я уже молчу о том, что созерцать ее было мало радости, постоянно вмешивалась в разговор и изрекала банальности. Одного этого было вполне достаточно, чтобы Вульф разозлился на любого мужчину, а на женщину тем более. «Однако», — возразил он, стараясь говорить не слишком язвительно, — Вы же сами только что сказали, будто ваш племянник вовсе не был коммунистом, а наоборот вступил в коммунистическую партию по заданию ФБР. Вульф с величайшим удовольствием выгнал бы дамочку. Однако надо было содержать дом, в котором насчитывалось пять этажей, включая цокольный этаж и оранжерею с орхидеями на крыше. К тому же еще приходилось платить жалование нашему повару и дворецкому фрицу, садовнику Теодору и мне, Арчигудвину, правой руке и первому помощнику знаменитого сыщика. А теперь учтите, что никаких других источников дохода, кроме гонораров частного детектива, у Вульфа не было. А Рекелы уже внесли задаток. Их чек на три баксов – Покоился сейчас под пресс-папье у него на столе. «Вот именно!» — нетерпеливо подтвердила миссис Рекел. «Разве не романтично работать на ФБР? Но Артур был настоящим патриотом. Он хотел служить своей стране. Именно за это его и убили. А романтика тут совершенно ни при чем!» Вульф скривился и решил не обращать внимания, на не слишком логичное заявление клиентки. Его взор обратился на ее мужа, мистера Реккелла. Пожалуй, жена назвала бы его коротышкой из-за коротких рук и ног, однако за замухрышкой он точно не был, так как короткие конечности компенсировались длинным и широким туловищем и большой головой. Опущенные уголки рта придавали посетителю скорбный вид. «Вы обращались в ФБР, мистер Рекел? спросил его Вульф. Ответила, однако, снова жена. «Нет, вчера я сама туда ходила. Ну и типы там работают, представляете? Они совершенно ничего не сказали мне. Даже не признали, что Артур служил у них тайным агентом. Заявили, мол, убийство — это дело полиции, и мне следует поговорить с копами». «Как будто я не говорила!» «Полин, я ведь предупреждал тебя!» Сказал Рекел тихо, но отнюдь не робко. «В ФБР нам ничего не расскажут. Да и полиция предпочтет помалкивать, если в деле замешаны коммунисты. Поэтому я и настаивал на обращении к Нировульфу. Он сумеет выяснить, что происходит? Если ФБР не хочет предавать огласки тот факт, что Артур работал на них, даже если...» это означает, что его убийца останется безнаказанным, то чего еще можно ждать?» «Я ожидаю правосудия!» отчеканила миссис Реккел с таким пафосом, что я обвел эту фразу у себя в блокноте. Вульф, нахмурившись, уставился на Рекела. «Тут какая-то путаница! Я так понял, что вы хотите нанять меня расследовать убийство!» «А теперь вы говорите, будто явились ко мне с целью выяснить, что происходит. Если вы хотите, чтобы я расследовал действия полиции и ФБР, то мне это не по зубам». «Я не говорил этого», — запротестовал Рекел. «Хорошо, давайте внесем ясность. Чего вы от меня хотите?» Рекел принял еще более скорбный вид. «Нам нужны факты», — заявил он. «Думаю, полиция и ФБР вполне способны пожертвовать интересами отдельного человека ради того, что они сочтут государственными интересами. Нашего племянника убили, и моя жена имела полное право спросить у представителей закона, что они предпринимают, но они не удосужились ей ответить». «Я не намерен спускать им это с рук. У нас демократия или что? Я не...» «Да какая уж там демократия, если у власти республиканцы?» Раздраженно бросила его жена. «Давайте я подведу итог, чтобы убедиться, все ли правильно понял». Едва сдерживая ярость, произнес Вульф. «Я обобщу информацию...» соединив прочитанное в газетах с тем, что вы мне рассказали. Теперь он повернулся к миссис Реккел, вероятно, рассудив, что та не станет перебивать его, если он будет смотреть на нее в упор. Итак, Артур Реккел — сирота, племянник вашего мужа, служил в фирме своего дяди, где весьма успешно возглавлял один из отделов. Он получал хорошее жалование и проживал в вашем доме в Нью-Йорке на 68-й улице. Приблизительно три года тому назад вы начали замечать, что в дискуссиях на политические и социальные темы Артур стал придерживаться радикально левых взглядов. Вам это не понравилось, и вы пытались образумить молодого человека, но тщетно. Постепенно его убеждения и воззрения становились все более левыми и откровенно коммунистическими. Вы оба, вы и ваш супруг, спорили с племянником и увещевали его, однако... «Я — да!» — раздраженно вмешалась миссис Рэкел. «Мой муж нет — нет!» «Неправда, Полин!» — запротестовал Рэкел. «Я тоже с ним спорил!» Он взглянул на Вульфа. «Но какую я имел право настаивать? Мой племянник был взрослым человеком. Я платил ему жалования и не хотел, чтобы мальчик считал, будто что-то мне должен». Он махнул рукой. «Я любил Артура. Он, как-никак, был сыном моего покойного брата». «В любом случае...» — бесцеремонно продолжил Вульф, по-прежнему обращаясь к жене. Он не изменился и упрямо продолжал придерживаться коммунистических взглядов. Ваш племянник одобрил коммунистическую агрессию в Корее и осудил действия ООН. В конце концов, вы сочли подобное положение невыносимым и предъявили ему ультиматум, либо он отказывается от своих возмутительных... — Не ультиматум! — поправила миссис Реккел. «Мой муж не согласился на такую крайность, и я всего лишь...» Вульф попросту перекричал ее. «По крайней мере, вы дали племяннику понять, что ваше терпение лопнуло, и его присутствие в вашем доме более нежелательно. Должно быть, вы заняли весьма твердую позицию, поскольку Артуру пришлось сообщить вам совершенно секретную информацию». Он был тайным агентом и еще в 1948 году по заданию ФБР вступил в Коммунистическую партию США с целью агентурной работы. Естественно, простыми увещеваниями вытянуть из него эти сведения было бы невозможно. «Да уж, узнать правду было нелегко», «Я сказала ему...» Миссис Реккел замолчала, поджав и без того тонкие губы, затем слегка расслабила их, чтобы можно было цедить слова. «Мне кажется, Артур опасался, что потеряет работу. Оплатили ему хорошо. Гораздо больше, чем он на самом деле заслуживал». «Так или иначе, — кивнул Вульф, — племянник поделился с вами своей тайной» и вы пообещали хранить ее, став его союзницей. Про себя вы восхищались Артуром, но с другими вам приходилось притворяться, продолжая открыто осуждать его. Вы рассказали правду только мужу и больше никому. Это, говорите, произошло примерно неделю назад? Да. А в субботу вечером то есть три дня назад, вашего племянника убили. Теперь поговорим об убийстве. К тому, о чем сообщалось в газетах, вы мало что добавили, но все же давайте посмотрим. Итак, Артур вышел из дому и взял такси до ресторана у чезара где устраивал обед, на который он пригласил трех женщин и двоих мужчин. Когда ваш племянник приехал, они уже ждали его в баре, а потому все вместе направились к заказанному столу и начали с коктейлей. «Ваш племянник достал металлическую коробочку для пилюль, не металлическую, а золотую». «Золото это металл, мадам!» Артур достал ее из кармана, из бокового кармана пиджака и положил на стол, где она и находилась, пока он обсуждал меню с официантом. Потом завязалась беседа. Когда принесли тарелки, булочки и масло, коробочку для пилюль отодвинули в сторону. В общей сложности она находилась на столе десять-двенадцать минут. Затем подали закуску, и ваш племянник начал было есть, но вспомнил про таблетницу, нашел ее за корзинкой с булочками, достал оттуда капсулу с витаминами, проглотил ее, запив водой, и принялся за закуску. Через шесть-семь минут он вдруг вскрикнул, вскочил на ноги, опрокинув стул. Несколько раз конвульсивно дернулся, а затем оцепенел и рухнул на пол. Вскоре появился врач, но Артур был уже мертв. Выяснилось, что две другие капсулы в металлической коробочке, схожие по виду с той, что он принял, «Содержали безвредные витамины. Однако ваш племянник проглотил цианистый калий. Его убили, подменив капсулу с витаминами капсулой с ядом». «Точно! И вот что!» «Я продолжу, если не возражаете!» «Вы были и по сию пору остаетесь убеждены, будто подмену осуществил один из приглашенных на обед, который состоит в коммунистической партии и который прознал, что ваш племянник работает на ФБР. Именно это вы и сказали инспектору Кремеру из полиции. Вас не удовлетворило, как он воспринял сию информацию». Поэтому утром в понедельник, то есть вчера, вы отправились в приемную ФБР, где встретились с мистером Анстреем, но и его ответы также сочли уклончивыми. Он отмахнулся, заявив, что убийство на Манхэттене находится в компетенции нью-йоркской полиции. Возмущенное вы отправились в кабинет инспектора Крэмера однако не застали его и поговорили с сержантом по фамилии Стеббинс, после чего разгневались еще больше и пришли к заключению, что в предложении вашего мужа обратиться ко мне. Есть определенный резон, и вот вы оба здесь. Я не упустил ничего важного. Одна небольшая деталь. Мистер Рекел прочистил горло. — Мы сказали инспектору Кремеру, что Артур вступил в коммунистическую партию по заданию ФБР. Сказали это по секрету. Естественно, наш разговор с вами тоже имеет конфиденциальный характер, поскольку мы являемся вашими клиентами. — Пока еще не являетесь, — покачал головой Вульф. Вы хотите нанять меня для расследования смерти вашего племянника? Да, конечно. Тогда вам следует знать, что хотя по части осмотрительности мне нет равных, работать при наличии каких-либо ограничений я не стану. Вполне справедливо. Хорошо. Я дам вам знать о своем решении завтра. Думаю, к полудню. Вульф потянулся, отпихнул пресс-папье и взял чек. «Я пока оставлю его у себя и верну, если вдруг не смогу взяться за ваше дело. Согласны?» Рекел озадаченно нахмурился. Его жена раздраженно спросила. «И почему же вы не сможете взяться за него?» «Пока не знаю, мадам. Надеюсь, что смогу». «Мне нужны деньги, но мне придется кое-что проверить». «Разумеется, осторожно. Я уведомлю вас самое позднее завтра». Он протянул ей чек. «Если только вы не предпочтете забрать его и обратиться в другое место». Посетителям это не понравилось, особенно ей. Миссис Рэккел даже встала с красного кожаного кресла, И все так же, поджав губы, забрала чек, однако после некоторого обмена мнениями супруги все-таки решили рискнуть, и она положила чек обратно на стол. Они хотели снабдить нас подробностями относительно пятерых гостей, которых племянник позвал на тот роковой обед, но Вульф сказал, что это подождет, и потенциальные клиенты покинули нас явно недовольные. Когда я проводил их до двери, Рэкел поблагодарил меня вежливым кивком, тогда как его жена попросту проигнорировала мое существование. Вернувшись в кабинет, я убрал чек в сейф, после чего принялся разглядывать Вульфа. Кончик носа у того подергивался, а рот скривился так, словно бедняга только что проглотил устрицу с хреном. Подобное сочетание он совершенно не переносил. «Тут уж ничего не поделаешь», — объявил я ему. «Придется терпеть, если хотите удержать клиентов. И что же мы будем проверять?» Он вздохнул. «Набери мистера Уэнгерта из ФБР. Ты должен с ним повидаться. По возможности нынче вечером. Я возьму трубку». «Уже почти семь часов». «Все равно. Попробуй». Я сел за свой стол, набрал номер RE-2-35-00, поговорил сначала с незнакомцем, потом с человеком, с которым виделся пару раз, и доложил Вольфу «Отсутствует. Будет завтра утром». «Договорись о встрече». Я так и сделал. Вульф сидел, хмуро глядя на меня. Я дам тебе подробные инструкции после обеда. У нас имеются выпуски газет за последние три дня? — Конечно. — Принеси их, пожалуйста. — Проклятье! — он снова вздохнул. — Убийство произошло в субботу, а завтра уже среда. Преступление остыло, и теперь придется, как обед, разогревать его заново. Тут он выпрямился, и лицо его просветляло интересно а что фрица орудил из той рыбы вульф встал с кресла и двинулся в прихожую а затем на кухню